Глава 14. Оказывайте на себя давление. Первое условие успеха — это способность непрерывно и не уставая прилагать физические и умственные усилия для решения одной проблемы. Томас Эдисон. Мир полон людьми, ожидающими чуда. Не появится ли кто-нибудь, кто сможет превратить их в то, какими они себя хотели бы видеть. Однако помощи ждать неоткуда. Они стоят на автобусной остановке, но по этой улице автобусы не ходят. И можно прождать всю жизнь, если не позаботиться о себе и не научиться оказывать на себя давление. Так происходит с большинством. Лишь около 2% людей на Земле способны работать совершенно самостоятельно, без всякого контроля, Их мы называем лидерами. Именно такой человеческий тип вам следует взять за образец. Если вы твердо решите стать лидером, вы им станете. Чтобы полностью реализовать свой потенциал, вам надо развить привычку обязывать самого себя, не ожидая, пока кто-то сделает это за вас. Вы должны самостоятельно выбирать своих лягушек и заставлять себя их есть. Будьте впереди всех. Рассматривайте себя как образец для окружающих. Поднимите собственную планку. Стандарты, которые вы для себя устанавливаете, должны быть выше, чем у других. Обратите это в своеобразную игру. Начинать чуть раньше, работать чуть интенсивнее, оставаться на работе чуть дольше. Все время ищите способ пройти лишнюю милю, чтобы сделать больше того, за что вам платят. У каждого человека есть чувство собственного достоинства, то, что составляет суть его индивидуальности. Психолог Натаниэль Бранден определил это качество как завоевание репутации у самого себя. Каждой своей удачей или промахом вы улучшаете или ухудшаете эту репутацию. Когда вы заставляете себя стараться изо всех сил идти дальше той точки, на которой остановился бы средний человек, ваша самооценка возрастает. Воображаемые сроки. Чтобы справиться с нежеланием браться за работу, попробуйте представить, что на все самые важные дела у вас есть только один день. Например, вы получили срочное сообщение и завтра нужно уехать на месяц чем вы в первую очередь займетесь перед отъездом. Каким бы ни оказалось это дело, приступайте к нему немедленно. Другой способ. Представьте, что вас премировали недельным отпуском и поездкой в чудесное место с оплатой всех расходов, но отправляться надо завтра с утра, иначе билеты отдадут другому. Какую работу следует закончить, чтобы не упустить такую возможность? Беритесь именно за нее. Успешные люди добиваются высоких результатов за счет того, что постоянно оказывают на себя давление. Неудачникам необходимы распоряжение и надзор извне. Оказывая воздействие на свой характер, вы успеете сделать больше и выполните работу лучше, чем у вас получалось, когда вам отдавали распоряжение другие. Вы станете высокопродуктивным работником будете много успевать, и это значительно поднимет вас в собственных глазах. Шаг за шагом вы выработаете у себя привычку быстро завершать все важные дела. Такой образ действий станет на всю жизнь вашим верным помощником. Съешьте лягушку. Первое. Установите для всех своих дел сроки исполнения, а также промежуточные этапы. Создайте собственную систему принуждения. Поднимите свою планку и не позволяйте себе сорваться. Определяя сроки, выдерживайте их, стараясь работать на опережение. Второе. Перед началом большой работы напишите на листке перечень всех своих шагов и для каждого определите, сколько времени потребуется на его выполнение. Теперь начинайте соревноваться с собственными сроками. Опередите их. Обратите это в игру и настройтесь на победу.